командовать обороной Нафаха выпало по приказу Этана Пини Куперману. Пиня был званием подполковника. Но он являлся за вхозом пограничной бригады. Этан руководил всеми трещ... всем трещащим по швам фронтом. Времени переводить штаб на другое место у него уже не было. Он приказал собрать всех пехотинцев, которые попадутся, и организовать оборону по периметру Нафаха. Куперван собрал, как потом шутили, отряд поваров и пекарей, раздал им безоткатное противотанковое орудие и распределил их по позициям. Пекари дали бой девяностопервому сирийскому тан танковой бригаде, экипированной новенькими Т-62. Как и все прочие бои, этот бой был неравным, но за пекарями и пине Купермена до да самого Иордама никого не было. Нафа был в тылу, когда сирийские танки прорвались в лагерь Эйтан командовал штабным работникам. «Ребята, уходим!» и выскочил наружу. В этот момент на штаб уже двигался Т-62. Эйтан схватил базуку, прицелился и подбил танк. Он наблюдал за эвакуацией штаба, когда в 20 метрах от него вывернул еще один Т-62. Во всю прыть понесся 44-летний Рафуль к последнему джипу, который уже разворачивал Другой офицер запрыгнул в него на ходу и умчался из нафах. Тем временем к лагерю подтянулся Цвика на своем танке и еще несколько экипажей. 20 часов прошло, как лейтенант гринголь отправился из тылового нафаха в бой. И теперь лагерь представлял ему представлялся представился ему водоворотом смерти. Все пылало кругу Водитель Цвикиного танка так испугался, что выпрыгнул наружу. Скочил в бесхозный БТР и умчался из лагеря. Цвика остался воевать в обездвиженном танке. Чудом уцелел. Лагерь спас от разгрома 72-й пехотный батальон бригады Голландии. Лейтенант Эфраем Фейн. Свежий резерв, который наконец-то оказался в нужное время в нужном месте. Подтянулись также соединения полковника Ора. Цвика уже раздобыл себе новый танк и продолжал бой уже совершенно измученный. Более суток не, спавших, не спавший и с необработанными ранами. 5 часов вечера второго дня войны Эйтану сообщили, что Нафах удалось отстоять. Дальнейшее продвижение сирийцев с юга на север Голланд в тыл дивизии Рафуля было остановлено. Когда в бой вокруг Цвики угас, он вдруг обнаружил себя стоящим в башне уже пятого по счету танка, будучи совершенно не в состоянии сосредоточиться. К нему бросился командир разведки бригады Барак, который после смерти командующего исполнял его обязанность. Почти в литургии обожженный истинник И израненный Цвика сполз с танка в руки к офицеру и извиняющимся тоном прошептал «Я уже больше не могу». Офицер обнял лейтенанта и отправил его на медицинский эвакуационный центр. Вклад одного этого человека железной воли в срыв сирийского наступления был колоссален. Пока в Голланах шли бои за каждый метр, на канале египтяне спокойно переправляли на израильский берег дивизию за дивизией из своей 800-тысячной армии. Северную часть фронта выше Соленых озер держала вторая египетская армия, а южную часть ниже озер третья армия. Первые два дня боев подкрепления командующему фронтом генералу Гонену поступали крайне скудно. Каждые новые 10 танков были на учете. Наконец, на третий день, в понедельник, на юге собралось относительно значимое количество бронетанковых войск. И Гонен совершил фатальную ошибку, которая продлила войну на две недели. 9 октября он бросил свежие танки в непродуманную контратаку. Сказался синдром седьмого дня шестидневной войны. Вчера у нас просто не было отмобилизованных войск, но вот сегодня резервы прибыли, и сейчас мы им покажем. Резерва все же собралась недостаточно для массированного танкового наступления. И получилось, что вместо танкового кулака танки использовались для затыкания щелей маленькими и неэффективными группами. В результате только за первые сутки войны ЦАА потерял 200 танков в локальных стычках. Израильская доктрина предполагала лобовые танковые сражения. Советская доктрина, которой следовали египтяне, предполагала, что танки может может встретить хорошо танки может встретить хорошо укрепившаяся пехота, а собственные танки вступают в бой после того, как танковые силы противника обескровлены пехотинцами и артиллеристами. В общем, вспомните Курскую дугу. Хорошо оснащенные противотанковыми средствами египетские пехотинцы остановили своими управляемыми ракетами израильское танковое наступление. Ведь еще со времен Второй мировой войны известно, что атаковать окопавшуюся пехоту танками без поддержки собственных пехотинцев нельзя. На этот раз на Южном фронте действительно были крупные потери. Израильские танкисты рассказывали потом, как поразил их вид танкового. Сотен и тысяч египтян, колоннами бегающих по песку. У нас было впечатление, что мы воюем с китайцами. Целая танковая бригада ЦААЛа была почти полностью уничтожена. Тем временем на Израильский берег переправились 500 египетских танков. Израильская авиация пыталась бомбить понтонные переправы через канал, чтобы не дать египетским бронетанковым дивизиям попасть на полуостров. Египетские ракетчики, однако, сбивали слишком много самолетов. А понтоны восстанавливали быстро, и переправу войск остановить не удалось. На Северном фронте летчики тоже несли большие потери от ракет, которые прикрывали наземные войска. Видя, что прямые воздушные атаки на танковые колонны оборачиваются в самоубийственные мероприятия, израильские асы изменили тактику. Они стали пролетать над территорией Иордании, делать развороты и атаковать ракетные установки с тыла. Это забирало больше времени, но потери среднего летного состава сильно упали. На Египетском фронте только к полудню воскресенья Шарону удалось собрать свою резервную дивизию. Его уже обрадовали, что между его войсками и тель больше никого нет. Час дня на второй день войны он получил в командование центральный сектор Египетского фронта. Личным оружием у Арика был тогда автомашек Калашникова, АК-47. Практически все авторы, которые писали о военной стороне дела во время 1973 года, отмечают напряженность в отношениях между Шароном и Гуненом. Писал об этом в своих воспоминаниях и сам Шарон. Суть этих неприятностей сводилась к следующему. В израильской армии офицеры и генералы уходят в отставку ран в 45 лет. Шарон в 1973 году был в отставке, но совсем недолго. Он еще помнил, как год назад командовал Гоненом. Теперь же более молодой Кон Гонен стал командиром фронта, а призванный из запаса Шарон оказался командиром дивизии на этом фронте, номинально подчиненным Гонену. Психологически обоим было очень неудобно. После неудачной контратаки, затеянной Гоненом, Шарон не постеснялся высказать критические замечания и собственные предложения. Даянцы Лазаром озаботились этим личностным конфликтом и послали на Южный фронт еще одного отставного генерала, а ныне министра торговли и промышленности Хайма Барлева, в качестве, как сказали бы в СССР, представителя Ставки. Полагалось, что Барлев будет сглаживать, так сказать, острые углы. После неприятностей 8-9 октября на Южном фронте израильтяне перестали контратаковать и стали ждать, что будет дальше. Египтяне же, обосновавшись на восточном берегу дальше, вглубь Синая, не спешили. Дни 10-12 октября прошли практически без боев. Это дало возможность египтянам собрать на Синая до тысячи танков. Своим бездействием египтяне дали возможность Сагалу остановить наступление сирийцев и самим перейти в наступление. Когда резервные части ЦААЛа двигались по дорогам Галан к линии фронта, фронта им навстречу попадались бредущие к мостам отступающие обожженные солдаты в изодранной форме и часто без оружия, совершенно запыленные и потерянные. Никто еще не видел бойцов ЦААЛа в таком виде. У мостов через Иордан их собирали, приводили в чувство, заново обмундировали, вооружали, кормили, снова отправляли в бой. На второй и третий день боев дела на колландах были еще очень плохи. Из танкового батальона, которым командовал майор Шмуэль оскаров осталось три, банка, три танка, которые делили между собой 69 последних снарядов. оскаров приказал водителю своего танка гонять на скорости по бездорожью. Он надеялся, что клубы пыли враги примут за приближающееся подкрепление. Первые израильские резервисты, которые пришли на подмогу южному сектору, оказались на Шерманах времен Второй мировой войны. Их атаковали Т-62, еще пахнущие заводской смазкой. Удивительно, но израильские резервисты выиграли бой. Потом, когда они осматривали подбитые Т-62, на счетчиках некоторых пробег составлял всего 50 километров. Их доставили к полю боя на тягачах вообще без обкатки. Евреи осмотрели все оружие и припасы, все русское, кроме еды. Еда арабская. Т-62 оказались хуже приспособлены к войне на голанах чем Т-55, так как просвет между землей и днищем у танка Т-62 был очень маленький. Танки то и дело цеплялись днищем за камни на вулканической поверхности плату. Преодолев затруднения первых часов, израильские летчики стали более успешно атаковать сирийские танки. Они поливали их напалмом, выжигая сразу целую группу. К середине понедельника, через 48 часов боев, Израиль потерял на Голландах 250 человек. Необычно большое число потерь было среди пилотов. Все из-за противовоздушных ракет советского производства, прошедших боевые испытания во Вьетнаме. Израильские летчики раньше не встречались с советскими ракетами типа «Стрела» и не знали, как маневрировать. Опыт пришел не сразу. Всего за первую неделю боёв Израиль потерял до 80 самолетов. Причем на Сирийском фронте в два раза больше, чем на Египетском. Почти все самолеты были сбиты ракетами. В воздушных боях израильские летчики практически всегда выходили победителями. На Египетском фронте потери среди летчиков случались каждый раз, когда израильтяне вылетали бомбить понтонные переправы через канал. Разбитые понтоны быстро восстанавливали, и поток египетских войск на Синай не прерывался. Ремонт понтона занимал обычно от получаса до часа. В понтонных мостах советского производства разбитое звено просто заменялось на новое, и мост снова вступал в действие. Кроме этого, египтяне ставили над каналом дыбовую завесу, скрывая свои мосты. Начиная с 9 октября, ввиду непрекращающего севрийского давления на всем северном фронте и отчаянного положения защитников, Израиль решил ударить по Сирии вообще! Они полетели бомбить дамаски и промышленные объекты по всей стране. Однако положение на фронте для этого имелось Помимо положения на фронте для этого имелся еще один повод. Одна из ракет советского производства, выпущенная с территории Сирии, попала в Дамаске в геват неподалеку от Назарета, разрушила 12 зданий, включая детский сад. Никто не пострадал, так как все оказались в бомбоубежище. Но сам факт заставил народ вздрогнуть. В полдень вторника, 9 октября, шесть израильских фантомов появились над Дамаском. Они атаковали в три волны, волны цели с ракетами в здание штаба ВВС и здание Министерства обороны. Оба здания были разрушены, так как Министерство обороны Сирии располагалось в дипломатическом квартале столицы, то погибли и норвежские, и индийские дипломаты. Всего в Дамаске погибло около 200 человек. После этого самолеты стали бомбить нефтеочистительные заводы, нефтехранилища в Хомсе, Адре и Латакии и уничтожили их. Далее удалось разрушить электростанции под Дамаском и Хомсом. Наконец последовал самый страшный удар – иракский нефтяной терминал на сирийском берегу Средиземного моря, в Баньест. Эксплуатация одного этого терминала приносила нищей стране до 40 миллионов долларов в год. Очень большие деньги в 1973 году. Досталось также аэродромом и моста. На всякий случай разбомбили Ливанскую радарную станцию на горе Джебель-эль-Баррух. В среду 10 октября израильские ракетные катера поплыли разбираться с сирийским портом в заливе Тартус. и преградили путь четыре сирийских катера. В заливе рассвернулось настоящее морское сражение. Израильские ракеты Гебриэль оказались лучше советских и в скоростном бою все четыре сирийских катера были потоплены. Одновременно пострадали торговые суда Греции, СССР и Японии, не кстати оказавшиеся у порта. Тем временем вся страна в очередной раз перешла на военные рельсы. В городах было введено затемнение, оставшиеся на маршрутах автобусы переставали работать в 6 вечера, у больниц выстроились очереди доноров. Школы были закрыты 7 и 8 октября, но потом вновь открылись. Международные авиакомпании приостановили полеты в Израиль. Но Эль-Аль выдержала график всех рейсов. Самолеты были переполнены. Все израильтяне рвались домой воевать. При посадке на самолет предпочтение отдавалось в первую очередь резервистам. Затем шли врачи, после журналисты и телевизионные корреспонденты. В международном аэропорту Лот был развернут мобилизационный пункт. Мужчины могли сразу оставить чемоданы, получить форму и мобилизационное предписание. Отправиться на фронт, прямо не заезжая домой. В самые первые дни войны резервисты рвались из-за границы домой не, см... не с мыслью, как можно быстрее помочь истекающим кровью товарищам, а с мыслью успеть поучаствовать еще в одной победоносной войне. За границей все считали, что Израиль опять победит всех врагов за недельку. Только попав домой, люди понимали, что им предстоит тяжкое испытание. А до Голды Мээра вдруг дошло, что Аббата Эбан находится волей судьбы как раз в самом стратегическом важном, Для министра иностранных дел мести в ООН. Она позвонила ему 8 октября в воскресенье и велела из Нью-Йорка домой не торопиться, а наоборот оставаться в Америке на случай быстрых действий в Совете Безопасности. Эбан остался. И вот он сидит в толпе дипломатов у телевизора в ООН, все смотрят военную хронику из Дамаска. И к ужасу своему Эбан видит кадры десятков пленных, ободранных и раненых израильских солдат, сидящих на земле, руки за голову. Ему стало стыдно. Все же вокруг него думали, что Израиль повторит чудо 1967 года.